Глава тридцать Лилия. «Так хорошо, что аж страшно. Мне легко сейчас и спокойно. Петюша восторженно смотрит в окно дорогущей машины, подскакивает на кожаном сиденье, ощупывает все детали автомобильного салона с жадной любознательностью, присущей всем мальчишкам его возраста. А я сижу рядом с Демьяновым и, кажется, наконец-то могу дышать полной грудью». Мы не закончили с тобой одно очень важное дело, Бэмби. Его шепот делает мою кожу гусиной. Ты сбежала, маленькая бесстыдница. Разве можно так издеваться над старым флибустьером? Вы не старый, креплю я, борясь с желанием дотронуться до небретой щеки этого странного мужчины, чтобы удостовериться, что он реальный. Почему ты бежала от меня, Лилия? Моя ладонь в его руке. и он подносит ее к своим губам, и я проваливаюсь в это легкое проявление нежности, словно в облачную вату. Что это? Почему он так на меня действует, разрушительно и исступляюще? Потому что испугалась, что вы заберёте у меня Петюшу, потому что начала чувствовать к вам, к тебе, что мы приехали. Радостный выкрик Петюши меня спасает от признания, которое излишне. Деньги в рюкзаке кажутся тяжелыми и ядовитыми. Я ведь, по сути, предала и Демьянова и моего мальчика, взяв их. Клебубастер, ты ведь не уедешь? И мама будет рада, если ты останешься. Правда, ма? А мы пойдем все вместе гулять бармика, а потом мама сделает вкусную картошку. Да, мам? Ну, ту с молочком. Клебубастер, а ты ел картошку с молочком? Конечно, люблю. «А еще я люблю вас», – смеется Демьянов, подхватывая визжащего от восторга сына на руки. «Это его сын, он его копия». Подобрал до капельки все от своего биологического родителя. Сердце пляшет, из глаз самопроизвольно брызжут слезы. Что он только что сказал? Он ведь сейчас честен, но как быть с тем, что он женат, и что это неправильно вот так, нечестно и очень больно? ма? «Ну чего ты? Пойдем скорее!» Торопит меня мой мальчик. И мы идем. Демьянов в одной руке легко держит сына, другой обнимает меня за плечи. Так естественно. Наверное, со стороны мы смотримся с счастливой семьей. Вот только меня тянет за душу обещание, данное жене человека, которого я люблю. Родная общага встречает нас запахом любимой тети Любиной рыбы Фиш, приглушенным звуком футбольной трансляции. несущимся из комнаты Синявкина, брошенному порога Катюшей самокатом и старомодными ботами старого Моси. «Полундра!» – Орет попугай, про которого я совсем забыла. «Бейся! Неси сюда свой старый тухис! Неси! Неси! Неси!» «Ах ты лишенец!» – выныривает из полумрака коридора фурия. В руке у тети Любы ее любимая скалка. Я тебе предупреждала, что сварю из тебе суп. Плевать, что ты не кошерный. Цуцик и такое сожрет. Ой, ц, Лилечка, лилька моя. Мося, лилечка вернулась. Где ты, старая, Бормот? Я вижу слезы на щеках моей любимой тети Любы, которая стала мне родной. И Петюша стала бабушкой. Тискает моего мальчика, обнимает и всхлипывает. Весь мир, как же хорошо! И рахит мой в панамке бубале мой я так скучала мося мося старый ты дрек грозойсыгли у нас мося Катьке беги торт пусть мутит весь мир не совсем ты пропащись шли мазл. обнимает тетя люба демьянова принимая в семью и все бы хорошо но что-то меня тянет за душу Предчувствие скорой катастрофы. «Нам поговорить надо. У меня для тебя сюрприз. Давай сбежим», — шепчет Демьянов. «У меня в животе сжимается тугая пружина. Огненный шар, заполняющий собой все мое существо. А Петька? Он счастлив», — показывает Петр глазами на сына, который обнимается с бармиком. Тетя Люба присмотрит за ним. «Ты ведь не отберешь у меня моего мальчика». я задыхаюсь в ожидании ответа приговора. «Ты лучшая мать на свете, Лилия, и страшно глупая. Так что, договоришься с тетушкой или мне ее подкупить, чтобы она позволила страшному дракону украсть прекрасную принцессу?» «Ты не ответил на вопрос, мой дракон». Улыбаюсь я, глядя в глаза цвета спелых вишен. «Драконы не отвечают на дурацкие вопросы». Драконы крадут красавиц, тащат их в свою пещеру, и там... Что там? Ты слишком любопытна, маленькая принцесса, а я слишком старый для тебя дракон. Слушай, ты глупый дракон, если еще не понял, что... Не надо, Лилия. Его взгляд тяжелеет, и я ему нескончаемо благодарна. Он меня остановил прямо у края пропасти. Ты прав. Я должна тебе кое в чем признаться, прежде чем мы зайдем слишком далеко. Чертов рюкзак оттягивает руки. А мы зайдем, вишни плавятся, становятся шоколадными. В этом случае мне не нужны твои признания. Я прощу тебе все, даже попытку моего убийства. Даже если ты голыми руками вырвешь из груди мое сердце. Хотя ты давно это сделала, Бэмби. Тогда я поговорю с тетей Любой прямо сейчас. Подождешь? Я тебя целую жизнь ждал. Петюша сидит за столом, когда я захожу в кухню тети Любы. И бармик сидит рядом с ним на табуретке совершенно нахально. Щурится от удовольствия, балбес такой. Мой мальчик пьет чай с печеньями, болтает ножками в воздухе, счастливый и румяный. Я чуть не лишила его счастья, всех чуть не лишила. Сердце сжимает запоздалый страх. «А потом Флебубастер с мамой целовался, и мы ехали на крутой тачке, а еще он мне обещал, что они с мамой подумают про сестренку и...» «Ну уж, сестренку! А вдруг братишку?» Смеется тетя Люба, повернув в мою сторону довольное лицо. «Чего смотришь? Иди погуляй, что ли, немножко с этим своим шлемазлом. Думаю, вам есть что обсудить». И до завтра не появляйся. Я в вашей хибаре тараканов поморила. Но у нас же нет. Теперь нет. Вали давай. Не зли меня. И вот, пригодится вам. Сует мне в руки кулек с пышками, исходящий сладким паром. После прогулок всегда жрать охота. А ты, Петька, бегом отмываться от гущенки, Вымазался, как порось. Петь, ты меня отпускаешь? Смотрю на довольного сына, доедающего пышку. «Идите уже, целуйтесь!» Щурится мой славный любимый ребенок, самый лучший на свете купидон. «Все у нас будет хорошо. Я бегу в холл, туда, где меня ждет любимый мужчина, отец моего сына. Мне не нужны никакие сюрпризы, только он сам. Я заждался!» Шепчет он, вжимая меня в себя. Словно боится, что я сбегу или исчезну. Слушай, целая жизнь — это ведь ужасно долго. Нет, это очень мало, — улыбаюсь я.